Глава 13. Джейк, 10 лет. Под птичий гоман вставало солнце. Весело щебетали малиновки, перелетая с куста на куст за окном гостиной, и солнце заливало лучами кухню, отражаясь в глазах Лэни, а Нася делала за столом, раскрашивая картинку, которую принесла из школы. Джейк сидел рядом, играя с пластмассовыми фигурками. монстр, которого он держал в одной руке, казалось, брал верх над голубым воином из будущего, который был в другой. Не забудь поесть, Джейк, бросил я через плечо. Что тебе положить на ланч? Копчёную колбасу и сыр, не думая ответил он. Я торопился собирая сыну еду в школу, время от времени посматривая на часы. Обычная среда февраля, ничем не отличавшаяся от большинства таких же дней, Рейчел уехала на работу ещё до 8:00, а школьный автобус должен был подъезжать без четверти 9. Отправив детей в школу, я планировал забежать в кофейню неподалёку. Там я обычно проводил несколько часов, выполняя работу для одного из клиентов. Послушай, папа, а можно после школы я приглашу к нам Дуга? Я отвернулся, пытаясь скрыть неудовольствие, несмотря на то, что Джейк уже несколько раз бывал у Мартина Кляйна. Ответных приглашений с нашей стороны пока не последовало. А может, лучше позовёшь кого-нибудь из своих друзей? Вроде Макса, спросил Джейк ровным голосом. Ну да, это было бы проще организовать, лукавил я и виновато поёжился. Я редко врал детям, стараясь быть с ними максимально честным, а тут приходилось обманывать да ещё по такому ерундовому вопросу, как приглашение в гости. Банятно, ответил Джейк. На секунду мне показалось, что сын разоблачил мою ложь, но потом я сообразил, что он просто согласился. Я тут же схватил телефон и послал СМС к Джен, маме Макса, с которой мы дружили, и сразу же получил от неё ответ. "Мама Макса забросит его к нам после школы", сказал я. "Отлично. Ну вот и договорились". Я посматривал на часы, провожая Джейка и Лейни на автобусную остановку. Каждый день штук пятнадцать родителей обычно толпились на углу, болтая, пока дети поджидали школьный автобус. Я обычно отговаривался тем, что мне трудно общаться с такой кучей народа, пока я не выпью свою утреннюю чашечку кофе. Хотя, конечно, к тому времени выпивал уже несколько. Просто в толпе я всегда теряюсь. Я пересек улицу и остановился за группой из шести или семи мамаш. Их разговор журчал и переливался, как ручеек, а я делал вид, будто поправляю что-то на рюкзаке Джейка. Несколько ребят его возраста в ожидании автобуса играли в баскетбол. «А ты не хочешь тоже пойти покидать мяч?» — прошептал я ему. «Не-а», — ответил он. «А почему?» Он проигнорировал мой вопрос. Леди Микам ускакала у Видибекки и ещё парочку подружек, причём некоторые из них были года на три её старше и с непринуждённостью профессионалки вписалась в игру. Я положил руку на макушку Джейка, и он не попросил меня её убрать. Тайрин слегка повернулась, чтобы поздороваться со мной. Привет. Привет, ответил я. Мамочки продолжали щебетать. А я переминался с ноги на ногу, понимая, что надо бы поддержать беседу, но не имея ни малейшего представления о том, как поймать волну. "Иди, иди, поиграй", сказал я Джейку. Я не собирался давить на сына, мне просто необходимо было что-нибудь сказать. И он оказался самой лёгкой мишенью. "Но папа", он посмотрел на меня широко открытыми глазами. Я сжал зубы, поймав взгляд Каран. Я посмотрел в сторону, и в эту минуту из-за поворота показался автобус. Когда я снова обратился к Джейку, мой голос окреп, как будто я хотел, чтобы остальные тоже услышали меня. Не забудь сегодня после школы мы ждём Макса. Никто не отреагировал. Как только автобус отъехал, я тут же помчался назад через дорогу. Вернувшись в дом, я почувствовал, как обмякло моё тело, словно выброс адреналина резко сократился. Я саркастически рассмеялся, поняв, что ни Джейк, ни я так ни с кем и не заговорили сегодня на остановке. Удивляясь и радуясь тому, как легко и быстро моя дочь вливается в любую компанию, я невольно позавидовал ей. В глубине души я мечтал, хоть никогда и не признавался, чтобы Джейк в этом отношении был хоть чуть-чуть похож на сестру. Джен помахала нам рукой из красного минивэна, свернув с дороги к нашему дому. Белобрысый Макс, словно комета, пронёсся к крыльцу, проскочил за моей спиной, и они с Джейком тут же скрылись в подвале. Звук их возбуждённых голосов постепенно удалялся, но я продолжал слышать мальчишек даже когда прикрыл за ними дверь. Покончив со своими дневными обязанностями, я растянулся на диване в гостиной и взял в руки книжку Сочинение некоего геополитика-футуролога, пролистывая её в поисках того места, где остановился, закладка потерялась, потому что Лэни вечно изображала, будто читает мои книги, я прислушивался к звукам, доносившимся снизу и сверху. Лэни играла в своей комнате с Бэкки. Таким образом всё устроилось, как нельзя лучше, и я с облегчением вздохнул. Время, когда дети развлекались без моего участия, Всегда пролетала на редкость быстро. И я почувствовал разочарование, когда в дверь позвонили. Я с неудовольствием отложил книгу и пошёл открывать. Сквозь декоративное стекло на входной двери маячило искажённое его рисунком лицо Тайрин. Я повернул дверную ручку и увидел её на верхней ступеньке. Добрый день, Саймон. Добрый. Проходите, пожалуйста. Тайрин вошла. Я оглядывая наш холл, поинтересовалась: "Надеюсь, девочки не доставили вам особых хлопот?" Я кивнул. Они вели себя так, что я даже не заметил их присутствия. Мне кажется, я их даже ни разу не видел. И тут же спохватился. Наверное, не стоило мне так говорить. А вдруг это прозвучало так, как будто я вообще не обращал на девочек внимания? С другой стороны, не могу же я их постоянно пасти. Мои щёки вспыхнули, И я отвёл взгляд. Они очень подружились, заметила Тарина, улыбаясь. Я поднялся по ступенькам. Лэни, пришла мама Бекки. Приглушённые голоса просочились из-за закрытой двери спальни моей дочери. Я подождал, но ответа не последовало. Лэни, ты меня слышишь? Да, папочка, закричала она, но дверь всё равно не открылась. И мне показалось, что подружки захихикали. Похоже, праздник удался, пробормотал я. Что, простите? Я повернулся к Тарин и переступил с ноги на ногу. Мне кажется, девчонки веселятся на славу, никак не расстанутся. О, я понимаю. Внезапно оживилась гостья. Когда они играют у нас, то им постоянно не хватает времени. Это так мило. Да уж, сказал я. Мы стояли в прихожей. Время тикало, и с каждой секундой неловкость между нами возрастала. Я не мог придумать, что бы такое ещё сказать. С Джен, мамой Макса, было намного проще. Мы могли поговорить о спорте, наши сыновья играли в школьной футбольной команде, или обсудить учителей. Общаться с Стариной у меня получалось на порядок хуже. Она первой прервала молчание. «А вы с Рэйчел не собираетесь на прогрессивный званый ужин?» «Примечание. Прогрессивный званый ужин. Особая форма вечеринки, на которой каждая перемена блюд происходит в доме у другого хозяина. Конец примечания». Я отвел глаза, прищурившись. Моя реакция, в свою очередь, заставила Тарин почувствовать себя еще более неловко, Поскольку она сообразила, что нас могли и не позвать. Я не имел понятия об этом ужине, но умудрился ответить: "Нет, мы, к сожалению, не сможем. На этот вечер у нас другие планы". Тайрин не настаивала на продолжении этой темы, поняв, вероятно, что нас никто не пригласил. Когда я повернулся, собираясь наконец поторопить девочек, дверь в подвал распахнулась с силой, ударив в стену. Дарина вздрогнула, ойкнула от неожиданности и вжалась в стену. И правильно сделала, потому что мимо неё на всех парах промчались Макс и Джейк. Толкаясь и крича во всё горло, мальчишки ворвались в кухню. Бах-бах! Трах-трах! Мой сын держа в руке пластмассовый АК-47, поливал очередями наш дом, изображая настоящий автоматный огонь. Макс нырнул за стул, размахивая одновременно двумя пистолетами, как Жан, Клод Ван Дамм. «Ты ранен!» — заорал Джейк. «А ты убит!» — Макс изобразил, что бросает гранату. Мой сын издал оглушительный вопль и нырнул в сторону двери, снова чуть не сбив с ног соседку. «Ой, извините!» — растерянно сказал он, вставая с пола и держа свой калаш дулом вниз. Судя по потрясённому выражению лица, Тайрин была в полном, как говорится, шоке. Она попыталась отступить назад, но Джейк, сделав с спокойствием, обошёл её сзади, а затем кубарем скатился по ступенькам крыльца и рванул во двор. Макс последовал за приятелем. Эхо их голосов долетело из распахнутой входной двери. Я сделал шаг вперёд и прикрыл её. "Простите, пожалуйста", сказал я. Мальчишки сами понимаете. Да уж, произнесла соседка неодобрительно поджав губы. Я подумал, что Тайрин, у которой было три девочки и ни одного мальчика, не привыкла к таким сценам. Слава богу, в этот момент на верхней площадке лестницы показались леди и Бекки. Пока Лэни, сказала Бекки, сбегая вниз по ступеням, моя дочь спускалась за ней. Пока Бекки Подружки обнялись, и Бекки подошла к матери. "Скажи спасибо", пропела Тайрин. "Спасибо", передразнила её девочка. "Всегда, пожалуйста", ответил я. Лэйни помахала подружке и убежала к себе. Я наблюдал, как Тайрин с дочкой вышли на дорожку и направились к чёрному Лексусу. Соседка не сводила взгляда с Джейка, который бегал по лужайке, продолжая полить Макса. Я захлопнул дверь и в изнеможении закрыл глаза. Вечером дети отправились спать, а мы с Рейчел устроились на диване с бутылкой вина. Я боролся с желанием поговорить о том, что меня угнетало, но не знал с чего начать. Поболтав ни о чём минут 5, я решился. Знаешь, тут планируется вечеринка, прогрессивный званый ужин. «А нас с тобой даже не пригласили?» Она удивленно моргнула, и я сразу же почувствовал себя глупо, не успев даже сообразить, почему. «Неправда, нас тоже позвали», — ответила Рэйчел. «Мы отвечаем за компот». «Да ну! А почему ты меня не предупредила?» Я возмущенно уставился на жену, а она насмешливо посмотрела на меня, наклонив голову. «Успокойся, дорогой», — наконец сказала она. «Я просто пошутила». Боюсь за годы сидения дома у тебя развились комплексы. Тебе постоянно кажется, что окружающие настроены против тебя, что все тебя игнорируют. С чего ты это взяла? возразил я. Ну я же вижу. Ты вечно преувеличиваешь всё, что как-то связано с отношениями с соседями или с детьми. Или, она сделала паузу. Или что касается нас, с тобой. Неправда? по поводу нас с тобой я ничего не преувеличиваю она снова засмеялась. Может, в этом как раз и заключается вся проблема? Её слова повисли в воздухе. На тот момент я не думал, что в наших с женой отношениях были проблемы. Скорее я бы сказал, что мы живём в двух разных мирах, и в каждом из них были свои преимущества и недостатки. Самое забавное, что, клянусь, мы оба мечтали хотя бы на время поменяться местами. Я страшно скучал по более понятному мне взрослому миру офиса, а Рейчел, голову готов дать на отсечение, больше всего на свете хотела больше времени не проводить с детьми. Поминуясь в внезапном порыве, я предложил: "А давай завтра сводим детей в этот парк развлечений, что открылся в Ланкастере. Там можно поиграть в хоккей. Пойдём все вместе". Рэйчел прищурилась. "Но завтра у меня..." Я пристально посмотрел на жену. Она вздохнула и, тряхнув головой, улыбнулась. "Конечно, пойдёмте. Это ты здорово придумал". На следующее утро я проснулся в ожидании большого облома. Я знал, что у Рэйчел на работе вечно случается форс-мажор, и наполовину был готов к тому, что все наши планы накроются медным тазом. Я даже решил ни в чём не упрекать жену. в конце концов она была основной кормильцем семьи, и я был готов проявить понимание. Я открыл глаза, слушая, как шумит вода в душе. Будь выше этого, посоветовал я сам себе. Что ты сказал, папа? О, доброе утро. Повернувшись, я только сейчас заметил, что на той стороне кровати уютно пристроился Джейкс с книжкой в руках. Непослушные пряди волос скрывали глаза, но всё равно видно было, что сын улыбается. Что такое? Я протёр глаза, смахивая остатки сна. Чему это ты так радуешься? Мы отправляемся в парк чудес, ответил он. Джейка обожал парки развлечений, особенно игры, а в отлении предпочитала аттракционы по возможности экстремальные. Что объясняло радостный визг, который только что донёсся из комнаты дочери. Папа, раздался её возбуждённый голосок. Мы едем в парк чудес. Я слышу, отозвался я. Пока я обсуждал с Джейком его книгу, шум воды в душе прекратился. Я встал с кровати и тихонько постучал в дверь ванной. Рейчел открыла, её мокрые волосы были завёрнуты в зелёное полотенце. "А ты умеешь играть в хоккей?" спросил я. "Я быстро учусь", улыбаясь, ответила она.